Глава тридцать восьмая. «Прошу прощения?» – переспросила я. «Может быть, я что-то не так поняла? Ну, мало ли». Он ухмыльнулся, и я убедилась, что все поняла правильно. «Я спрашиваю, сколько? Что тут непонятного? За раз? Или за ночь?» Наверное, надо было оскорбленно вздернуть нос и гордо удалиться, сделав вид, что я выше подобных гадостей. Или отвесить пощечину. Не знаю, что бы на моем месте сделала Оливия, да и вряд ли к ней кто-то осмелился бы обратиться с таким вопросом. Так что придется мне поступать так, как я всегда поступала на своем месте. «Пошел ты!» Прошипела я, не поленившись подробно объяснить маршрут вместе со всеми возможными ответвлениями. Шагнуло было мимо, но парень схватил меня за локоть. «Что я тебе рылом мне вышел? Перед старостой вашим, значит, ноги раздвигаешь, перед родом и даже с двумя братьями разом не стесняешься!» «Какая бурная у меня оказывается жизнь!» «Даже интересно, когда бы я все это успела?» «А еще интересней, кто пустил обо мне такие слухи?» «Вряд ли Родерик, ему незачем хвастаться несуществующими победами. Стоит поманить, и почти любая побежит, сияя от счастья. Да и про близнецов тогда бы не говорили. Алик, обидевшийся, что я старательно не замечаю его внимания, тоже вряд ли». Не знаю почему, но мне хотелось верить в его порядочность. Уж не тот ли, точнее та, что испортила мне рубахи. Но ведь этот парень не скажет, кто подал ему идею. А если обо мне в самом деле пошли такие слухи, тяжело мне придется. Я прогнала эту мысль. На каждый роток не накинешь платок, постараюсь не ходить одна. Чтобы не выглядеть лёгкой добычей, тем более, что и Родерик просил об этом. Со временем все успокоятся. Рано или поздно сплетником надоест чесать языки. «Руку убери!» Я попыталась выдернуть локоть, но хватка у парня оказалась крепкая. «А то что?» – ухмыльнулся он и дёрнул меня к себе. Я пошатнулась всем весом. оперлась на трость. Подарок Алика. И окованный ее наконечник опустился на стопу парня, обутую в ботинке из мягкой, дорогой кожи. Он дернулся, я качнулась, взмахивая палкой, чтобы удержать равновесие. Трость, взлетая, угодила парню аккурат промеж ног. Он взвыл, согнувшись, а я, что есть мочь, рванула прочь, откуда только силы взялись, остановившись только около столовой. «Эй, Нори!» – Зак взмахнул рукой, приветствуя меня, едва я оказалась в дверях зала. «Где тебя носит? Тут сейчас все вкусное съедят!» Парни сдвинули два стола, чтобы поместилась вся честная компания. Кроме близнецов, там был Алек и Дейзи Сели. И Родерик, окинувший меня встревоженным взглядом, и я нервно хихикнула, вспомнив недавно услышанное: "Надеюсь, хоть девушек в мою постель сплетники не запихнут?" Что случилось? спросила Родерик. "Ничего, просто бежала". Я бросила сумку на скамью рядом с вещами остальных, пристроила там же трость. улыбнулась Алику. «Еще раз спасибо, очень полезная вещь оказалась». Вместо того, чтобы просиять, Алик застонал. «Кто в этот раз?» Он не представился. Пожала плечами, я мысленно проклиная собственный длинный язык и поспешила к раздаче. Несмотря на недавнюю стычку, а может, благодаря ей, есть хотелось ужасно. Да и так оставалась надежда, что парни отвлекутся и забудут. Но Алик не забыл. «Надеюсь, мне снова не придется являться предсветлое око Рейта, оправдываясь за отсутствие дисциплины среди первокурсников». «Когда я ем, я глух и нем». Я демонстративно запихнула в рот полную ложку овсянки на молоке. «Нори». Ладоня Родерика легла на мое бедро под столом, и я едва не поперхнулась кашей. Друзья для того и нужны, чтобы не справляться со всеми проблемами одной. Кто тебя обидел? Это я его обидела, не удержалась я, опомнившись снова старательно начала жевать. Наверняка не из наших и вряд ли пойдет ябедничать декану за то, что его избила девчонка. «Как что можешь не париться?» — сказал Зак. «То есть я хотел сказать, нет повода волноваться?» «Зная Нори, я бы сказал, что повод волноваться есть всегда. Хорошо, что я староста не у боевиков», — ухмыльнулся Родерик. Ладонь его скользнула с моего бедра на коленку, и я залилась краской. Торопливо спрятала лицо за кружкой с чаем. «Поспрашивай своих, вдруг кто-то придет к целителям с побоями», – посоветовал Зен. «Это было бы неэтично», – покачал головой родарик. «К тому же у целителей сейчас работы хватает. Первые дни все осваиваются. Кто-то на физухе с непривычки ногу потянет, у кого-то от незнакомой еды живот прихватит, драки тоже случаются, ну и глупость людская». чего он у алхимиков два любознательных первокурсника влезли в лабораторию. Любовное зелье искали. «А оно существует?» – полюбопытствовал Зак. «В теории, да. Только это средство из арсенала некромантов, а не алхимиков. Как и все прочие ментальные воздействия». «Гадость какая!» – меня передернуло. «Знать, что человек с тобой не потому, что сам так хочет...» «А потому что ты посадил его на цепь, как собаку!» «Гадость!» — согласился Родерик, легко сжав мое колено. «И будь я деканом алхимиков, выставил бы их из университета. Но, увы, моральные принципы студентов прямо не связаны с их успеваемостью. Впрочем, они и так наказаны. Может, поумнеют». «Что с ними?» — полюбопытствовал Зак. «Сигналка». «Патент петра Знаете его? В этом году выпускается и остается на факультете». Дейзи и Алик кивнули, остальные покачали головой. Когда она срабатывает, не только воет почище изначальной твари, но и посыпает разорвавшего контур краской. «Очень вонючей краской», уточнил Родерик. Если увидите где-то двух парней с ярко-зелеными лицами и неподражаемым ароматом, это они и есть. «Ты-то откуда знаешь?» – спросил его Зен. Старо-стал химиков, мой сосед по комнате. И он был очень недоволен, что его подняли среди ночи. Он обернулся ко мне. «А этому, который к тебе полез, куда прилетело?» «Паяй... Я прикусила язык». Вот же зараза специально отвлек рассказом о зеленых алхимиках, чтобы, когда я расслабилась, застать врасплох. Парни переглянулись. «Пожалуй, я постараюсь больше тебя не злить», сделано серьезным видом, сообщил Зак. «Значит, было за что?» Одновременно с ним кивнул Зен. Родерик помрачнел. «Парни и барышни». «Очень прошу, приглядите за этой ходячей катастрофой. Сами видите, стоит на минуту упустить из виду». «Я никому не лезу первая!» – вскинулась я, забыв, что и сама собиралась не ходить в одиночку, добавила. «И могу за себя постоять». «Ты-то можешь, да коллег жалко, которым пострадавших латать приходится, и мы без этого работы хватает. Приглядим». Одновременно кивнули близнецы. «Тяжело быть бойцовым котенком», – добавил Зен. «Выглядела бы ты вон, как она, 10 раз бы подумали, прежде чем лезть». Он кивнул в сторону девушки с третьего курса боевого, которая как раз покидала столовую. Про таких говорят «кровь с молоком», «рослая», «выше половины парней», «широкоплечья» и «трость в руках», кажется игрушечной да уж от такой прилетит мало не покажется, но если вес я набрать могу то увеличить рост конечно нет, а превращаться из бойцового котенка в бойцового колобка не хотелось пусть уж все останется как есть ничего только первые полгода тяжело дейзи ободряюще улыбнулась мне А потом все будут знать, что с тобой лучше не связываться. Но эти полгода надо как-то пережить. Родерик поднялся из-за стола. Нори, просить бесполезно, поэтому еще раз прошу вас. Алик фыркнул. Да поняли мы, поняли. Мне, знаешь ли, самому не нравится, когда на ковер к декану тягают. Иди уже, да и нам пора. действительно, было пора. Времени оставалось только дойти до корпуса боевиков и расположиться в аудитории. Теория магии шла первой парой, как и вчера. Подумав, я не стала искать себе место на задних рядах. Берисфорд все равно меня запомнил, так что я просто привлеку к себе лишнее и совершенно ненужное внимание. Так что я устроилась там же, где вчера. очень удивилась, когда по обе стороны от меня расположились близнецы. «Мы же обещали за тобой приглядывать», — сделанный серьезностью, — сказал Зен. А Зак добавил, «И будет за кем лекцию списывать. Я вчера вообще ничего записать не успел. Тараторит как...» Он не договорил. В кабинет вошел преподаватель, и мы поднялись. Жестом велев нам сесть, Бересфорд смерил меня взглядом. «Начнем с долгов». «Вы, барышня, сделали доклад?» «Вы не уточняли вчера, к какому числу сделать доклад», — подал голос Феликс. «К следующему занятию это очевидно». Преподаватель посмотрел на задние ряды поверх очков. «И настойчиво рекомендую держать свое мнение при себе, если не хотите, чтобы я потребовал высказать его письменно и в связке с моим предметом». Он шагнул ко мне. «Итак...» Я, поднявшись, протянула ему кипу листов, сшитых в углу суровой ниткой. Зак едва слышно присвистнул. Берисфорд со скептическим лицом глянул на титульный лист. Оформлено правильно. Я мысленно выдохнула. Спасибо Родерику, что рассказал мне. Кроме самого текста, важно еще и как он выглядит. Титульный лист, список литературы, поля. Преподаватель все с тем же скептическим видом пролистал страницы, точно пересчитывая. Заглянул на первую. скривился Вам следует потренировать чистописание. Сама знаю, что следует, но когда, скажите на милость, я бы успела это сделать? Возьмите. Он вернул мне доклад неудовлетворительно. За что? вырвалось у меня. Вы не могли написать это сами. Купили текст доклада и переписали. Я писала сама. Хотите, перескажу? Сядьте. Я не говорил вчера, как должен был быть оформлен доклад, а вы не подходили спросить, но откуда-то узнали. Вы учитесь по императорскому гранту. Плохо образованная, рассеянная и неусидчивая девушка не могла за ночь переработать такое количество источников и сделать текст такого объема. Но... Я лишилась дара речи глазам, подступили злые слезы. Я не спрашиваю, кто написал вам это ровно и как вы расплатились. Я вскочила. Возьмите свои слова обратно! Сядьте, Леонор, сядьте и подумайте над своим поведением, если не хотите получить еще и отработку. «Чушь!» – воскликнул Зен. «Что вы сказали, молодой человек?» «Чушь!» – выкрикнул Феликс с заднего ряда. «И несправедливость!» Я узнала голос Дамиана. «Тихо все!» – Берисфорд шагнул к кафедре. «Прекратите беспорядок и вернемся к занятиям!» С задних столов раздался свист, потом к нему присоединился еще один и еще. Берисфорд пытался что-то сказать, но перекричать многоголосый свист не мог. У меня на глаза снова навернулись слезы. Преподаватель вышел из аудитории, хлопнув дверью. Стало тихо. Так тихо, что, кажется, на всю аудиторию было слышно, как я сглотнула ком в горле. Встала, развернувшись к задним рядам. «Спасибо. Только сядь и не волнуйся зря!» Неожиданно тепло улыбнулся Дамиан. «Сегодня тебя несправедливо обвинили, завтра кого-то из нас. Если сразу все вместе такое не пресечем...» Он осекся. Я обернулась к открывшейся двери, весь проем которой, казалось, заняла массивная фигура Рейта. Декан шагнул в аудиторию, оглядел, кажется, каждого. Мне почудилось, будто близнецы, по-прежнему сидевшие по обе стороны от меня, съежились. Да мне и самой, как бы не хорохорилась вчера, дескать, привыкну, стало страшно под этим взглядом. И почему? Я не удивлен. Каждое слово, казалось, падало в тишину аудитории точно камень в пропасть. рождая гулкое эхо. «Леонор, по какому поводу вы решили сорвать занятие?»